Разумеется, Мазур не отравился и вообще чувствовал себя отлично. Однако три дня нужны были ему, чтобы, во-первых, запастись еще золотом, а во-вторых, придумать что-нибудь, что может спасти его от провилки блотерей. Первое, что приходило в голову, — попробовать откупиться от уголовников при помощи выплавленного им шлихового, то есть неочищенного золота. Теперь он верил, что сможет добыть его достаточное количество при помощи выжиги. Нужно будет только приспособить что-нибудь под тигль, чтобы драгоценный металл не слишком уж пачкался в зале железных печей. И так, как уже говорилось, можно попробовать откупиться золотом. Однако план этот при всей его соблазнительности казался лейтенанту слишком опасным. У воров, конечно, возникнет вопрос, откуда взялось золото. Если ответить на этот вопрос откровенно, они переймут метод, а самого Мазура, скорее всего, просто убьют чтобы не мешался под ногами и не проговорился как-нибудь администрации лагеря. Следовательно, признаваться, откуда он берет золото, никак нельзя. Но тогда как ему откупиться и при этом сохранить свою тайну? Тут было над чем поломать голову. Однако Мазур не собирался особенно горевать. Он чувствовал себя на подъеме и верил, что за три дня какой-нибудь выход да найдется. А пока убедившись, что может добывать золото самостоятельно, Мазур разобрался вопросом, где его хранить. За пределы зоны вынести его было невозможно, следовательно, нужно было такое место, где на него не могли наткнуться даже случайно. Самым простым и очевидным казалось прятать золото в дескамере. Но где конкретно? Мазур внимательно оглядел вышибойку. Из предметов мебели тут были только скамьи для одежды, тазики да железные печи, с помощью которых происходила прожарка. Имелась еще железная кровать, на которой спал сам Мазур, Но чтобы надежно прятать золото, не годились ни печи, ни скамейки, ни тюфяк на кровати. Нужно было создать хранилище капитальное и при этом недоступное для посторонних. Большое кирпичное здание бани, частью которого была дескамера, строилось в самом начале 30-х и строилось на славу. Судя по всему, в дезкамере даже планировалась каменная печь, но потом от нее отказались за ненадобностью. Однако в стене остался широкий выступ, на который Мазур бросал прожаренную одежду. Этот выступ сейчас навел его на некоторые мысли. При помощи небольшого ломика он раскачал кирпичную кладку выступа и вытащил из него сверху несколько кирпичей. В результате внутри выступа образовалась пустота, в которой вполне мог поместиться небольшой тайник. В тайник этот Мазур поставил оцинкованный бидон, который украл на кухне, а сверху снова положил кирпичи При этом положил он их так, что между двумя кирпичами вкладки оказалась небольшая щель, в которую можно было просунуть, скажем, монетку или маленький самодельный золотой слиток. Для конспирации он замазал щель пылью и сухим цементом, так что никак нельзя было догадаться, что внутри стены что-то спрятано. Теперь все было сделано кроме одного. Он так и не понял, как выкупить свою жизнь у воров. К вечеру пятницы, когда Мазур должен был явиться пред светлые очи урок, никакого нового плана он не придумал. Что ж, была не была. Он возьмет с собой несколько граммов выжженного им драгоценного металла и будет врать, что ему его принес Кент, который дробит золото в шахте. Воры, конечно, не поверят и захотят узнать правду. Однако Мазур рассчитывал на их жадность и любопытство. Урки, скорее всего, не станут его убивать сразу, надеясь все-таки выяснить, откуда он берет золото. Возможно, захотят за ним проследить, и это даст ему еще немного времени. Но это, конечно, был лучший вариант. А худший состоял в том, что воры просто начнут его пытать и, в конце концов, добьются своего. Это, конечно, и вообще не очень приятно. А в нынешних обстоятельствах будет обидно вдвойне. Но второй раз проигнорировать приглашение урок значит подписать себе смертный приговор. Мысли его неожиданно прервал торопливый и одновременно какой-то робкий стук в дверь. Мазур подошел к двери и прислушался. Манера стучать была странная, не похожая ни на Вертухаев, ни на урок. «Кто там?» — спросил Мазур на всякий случай. «Открой!» — голос, доносящийся снаружи, как-то странно подвизгивал. «Прошу циркуль, открой, это я лёлик!» Что это значит? Пахан, вместо того, чтобы ждать его прихода в бараке, решил явиться сам? Остолбенение Мазура, впрочем, длилось недолго. Спустя секунду он отпер дверь. С улицы на него смотрело перекошенное страхом лицо пахана. Не говоря ни слова, Люлик отпихнул Мазура и заскочил в вышибойку. Судорожно запер дверь, и как ошпаренный пес заметался среди лавок и печек, ища укромный угол. — Спрячь меня, — все так же подвизгивая, просил он. — Спрячь, умоляю и продолжал слепо метаться, под дискамеры, натыкаясь на стены и застревая в углах. Впервые Мазур видел наглого вора в таком состоянии. Да, вероятно, и собственные его шестерки никогда не видели люлика таким. — Да что стряслось! — воскликнул Мазур, провожая взглядом мечущегося пахана. Но блатарь не мог сказать ничего связанного, только бормотал панически. — Спрячь, спрячь! Пришлось взять его за грудки, встряхнуть и даже дать пару тяжелых пощечин. Надо сказать, что все эти действия Мазур проделал не без удовольствия. Раньше такое обращение с Уркой означало бы смертный приговор. Но сейчас, очевидно, ситуация изменилась кардинально. Как ни странно, пощечины подействовали. Люлик немного успокоился и глядел по-прежнему тревожно, но взгляд его уже не был таким мутным. — Суки! — коротко выдохнул он. — Сучий этап пришел! — Мазур нахмурился. — Он довольно времени провел в тюрьме и на зоне, чтобы знать, кто такие суки. Воровской закон запрещал блатным иметь семью, собственность и сотрудничать с властью. Даже в лагерях они отказывались работать или каким-то иным образом содействовать администрации. Те, кто нарушал эти неписанные законы, считались сучившимися или просто суками. Перешедший в категорию «сук» терял все воровские привилегии, В наказание его могли перевести в самую низшую тюремную касту или даже убить. До войны сук в лагерях было совсем немного, и никакой власти они, разумеется, не имели. Однако во время войны многие вчерашние воры в законе и просто уголовники оказались на фронте, в первую очередь в штрафбатах. После демобилизации некоторые из них совершили новые преступления и возвратились в зону. Но здесь их фронтовое прошлое было не в чести. Они воевали то есть сотрудничали с властью, и с точки зрения воровского закона были уже не ворами, а суками. Соответственно, им в лагерях со стороны бывших товарищей воров угрожали издевательства, пытки и даже смерть. Надо отдать должное сообразительности сук. Они стали предлагать администрациям тюрем и лагерей свою помощь в обуздании воров и наведении порядка в зонах. Администрация за это обещала не вмешиваться в их разборки с ворами, и даже поддерживать их в этом противостоянии. Еще в последние месяцы войны по лагерям и тюрьмам прошел воровской прогон. Братва извещалась о новом явлении и о необходимости бороться с суками до последней капли крови, потому что в противном случае они без всякой жалости истребят всех воров. Пошел слух, что на некоторых зонах суки даже захватывали власть и подчиняли себе воров в законе, при этом действовали с удивительной даже для блатных жестокостью. Впрочем, такие вещи случались еще довольно редко. В настоящий размах сучьи войны обретут только к концу сороковых. Может быть, поэтому далеко не все воры и не везде относились к сукам серьезно. Не слишком серьезно отнесся к появлению двух десятков сук у него в бараке и лёлик. Убежденный в законности и непререкаемости своей власти, Он попытался сразу сломать сук и поставить их в зависимое положение. Однако не тут-то было. Суки, не говоря худого слова, напали на воров Лёлика и в одну минуту закололи трех из них. Оставшиеся бросились в рассыпную. Четверо побежали к Буру, надеющие укрыться там, а Лёлика интуицией повела в другую сторону. Он сразу понял, что администрация, давшая волю сукам, не будет защищать воров, и помчался в сторону вышибойки, которая отстояла от их барака дальше всего. В темноте враги его потеряли, и он смог незаметно добраться до Мазура. И вот теперь со слезами на глазах умолял дезинфектора, чтобы тот его спрятал, иначе суки живьем распилят его на мелкие кусочки. Мазур колебался. С одной стороны, он терпеть не мог блотарей, в том числе и люлика. С другой, суки были еще хуже. У воров был какой-никакой, но все-таки закон. И даже фраеров нельзя было убить просто так, походя. Обиженный фраер всегда мог обратиться к воровской сходке, и случалось, что та защищала его интересы даже перед лицом вора. Суки же в отношении простых зэков не соблюдали вообще никаких правил. Они зверски издевались над Фрейерами, раздевали их до нитки, обирали до крошки. Они могли убить любого зэка без всякой вины, по приказу лагерного начальства, или потому что им самим так захотелось. Жизнь с ворами была плохая, но она все-таки была. Там, где появлялись суки, жизнь кончалась. Глядя на трясущиеся от страха губы Лёлика, Мазур вспомнил, как тот угрожал ему смертью. Вспомнил, как он сам чуть не убил пахана, когда они вместе лежали в санчасти. Казалось бы, с той поры прошло совсем немного времени, но как все изменилось. В конце концов, Лёлик ведь не убил и даже пальцем не тронул Колю Васнецова после того, как Мазур за него вступился, хотя очень даже мог. Может быть, все-таки и в лёлике оставалось еще что-то человеческое. Во всяком случае, зло знакомое все-таки лучше зла нового, неизвестного, да еще такого зла, которым ходит самая дурная слава. И Мазур принял решение. — Ладно, — сказал он, — залезай под белье. И кинул на лавку, туда, где как раз лежала принесенная для прожарки одежда. — Под белье? — дрогнул пахан. — Это же зашквар. Жить захочешь, полезешь. Однако Пахан все еще колебался и полез в кучу нижнего белья только после того, как Мазур клятвенно пообещал никому ничего не говорить. Мазур тем временем раскочегарил печки и стал набрасывать на прожарку зэковскую одежду. Вот только прожаривал он ее странно, время от времени поливая водой. В результате такой прожарки в дескамере поднялась настолько сокрушительная вонь, что защипала глаза. В дверь загрохотали. — Не открывай! — зашипел Лёлик. — Не открывай! Но Мазур лишь головой покачал. Это был не выход. Суки все равно бы выломали дверь, и тогда уже грохнули бы их обоих. Не спрашивая, кто стучит, он подошел к двери и приоткрыл ее. Фонарь, висевший на столбе, осветил в темноте пять самых разбойных и отвратительных рож. Из вышибойки, однако, пахнуло на них таким смрадом, что даже суки отшатнулись. Мазур успел заметить, что один из незваных гостей — его знакомый вор. Тот самый Алямс Страфули, который три дня назад заходил в дескамеру и велел ему прийти к Лёлику. Что это значит? Алямс успел переметнуться к сукам? А где остальные воры? Уже убиты или все-таки удалось им спрятаться в буре? — Чего надо? — недружелюбно спросил Мазур. Он понимал, как он рискует. Если суки найдут у него пахана, убьют обоих однако назад пути уже не было. — Ледик, у тебя? — спросил Алямс. — Откуда ему тут быть? — очень натурально удивился Мазур. — ж гнида! — злобно сказал незнакомый худой блатняк, стоявший за спиной Алямса. — Ну, зайди, проверь. Мазур открыл дверь пошире и отошел в сторону. Суки сунулись было внутрь, но снова отступили. — Чем у тебя тут так смердит? С неудовольствием осведомился еще один блатарь с тяжелым, словно каменным, подбородком. — Одежду прожариваю, — коротко отвечал зэк. — Ну что, будете смотреть? Суки морщились. Никому не хотелось идти в вонючий ад, который устроил мазур в вышибойке. — Иди проверь, — велел Аляпсу Тот кивнул, вошел внутрь, огляделся. От едкой вони и дыма резало глаза, разглядеть что-то было трудно. — Да вроде тихо, — заявил он не совсем уверенно. Подзбру ей, посмотри! крикнули ему с улицы. Алям Страфуля пошел сбрасывать бушлаты и штаны славок. В конце концов он добрался и до лавки с нижним бельем. Мазур, который наблюдал за происходящим с совершенно каменным лицом, затаил дыхание. Все! крикнул Алям Страфуля, пусть! А исподнее! крикнул худой, заглядывая внутрь. Да не полезет он туда, это же за шквар! отвечал Алямс. «Проверь, проверь!» — не отставал Худой. «Сам проверь!» — я грызнул с Алямс. «Мне зашкварно!» «А ты пикай его, пощупай!» И Худой бросил ему что-то вроде длинного, обоюдоострого кинжала или пики сантиметров тридцать длиной. «Потыкай, сразу увидишь!» Алямс поймал пику, подошел к скамейке с бельем. Мазур похолодел. Все, готово дело. «Не выдержит, Лёлик ударов пикой, подаст голос!» А если даже и выдержит, Алямс сразу почувствует человеческое тело. Урка перехватил пику поудобнее и вонзил ее в кучу из поднего. Один раз, второй, третий, четвертый. Ничего. Пусто, крикнул он на улицу. — Ладно, отваливаем. После небольшой паузы велели ему суки из-за двери, и Алямс трафули двинулся на выход. Закрывая за собой дверь, он вдруг повернулся к Мазуру и явственно подмигнул ему. Бывай, Циркуль, еще увидимся! Мазур только рот открыл, бываль же чудеса на свете. Алям состыкал всю скамейку, но не попал в Лёлика. — Ну что встал, дверь-то запри, из-под белья зашипел пахан. Мазур запер дверь и помог пахану выбраться. Как тварь? Ж... Алям сосхитрился, ни разу в тебя не попасть, удивлялся он. Люлик только засмеялся. Дрель! надежный кент еще и не такие чудеса витворять может огонь загаси устроил тут настоящую душегубку пробурчал люлик щурясь дохнуть невозможно мазур потушил огонь стоял смотрел на люлика и что теперь спросил он до конца срока будешь у меня в дескамере прятаться люлик только ухмыльнулся в ответ послезавтра воровской этап прибудет Пятьдесят человек, братвы. Мы этих сук ровным слоем по всей зоне размажем.